Глава с а я Истинный босс. Бог вспыхнул болью, но я не растерялся и попытался ударить в ответ. Куратор довольно усмехнулась и растворилась в воздухе, используя очень похожую на фантомный шаг технику. «В чем дело? Тебе больно?» – поинтересовалась она, изображая наигранную жалость, и демонстративно провела перед своим лицом окровавленным черным кинжалом. Затем женщина провела языком по клинку, слизывая кровь, и закатила глаза от удовольствия. «Давненько я не ощущала вкус человеческой крови». «Ты больная», — фыркнул я, глядя на это и одновременно зажимая раненый бок рукой. Крови было много, а следовательно и рана, скорее всего, была серьезной. Возможно, прийти сюда в одиночку все-таки было плохой идеей, но что-то менять уже было поздно. Я это уже слышала, нисколько не обиделась куратор. Знаешь, как хорошо, наконец, показать настоящую себя. И я говорю не про эту маску и не эту игру. Когда я превратилась в пробужденную, думала, что повезло. Это сила и власть. Но затем, став одной из ранкеров, пришлось играть по определенным правилам, из-за чего пришлось отказаться от некоторых увлечений, которые не одобряла гильдия. «Да, совсем не одобряла, хотя в них нет ничего такого ужасного». Женщина исчезла так же внезапно, как и в прошлый раз, но теперь к внезапной атаке я оказался готов. Пробужденная собралась перерезать мне сухожилие на ноге, но я не позволил ей нанести новый удар, убрав ногу с траектории удара. Она тоже отреагировала молниеносно и нацелила кинжал мне в левый глаз». Остриё клинка чиркнуло мне по брови, оставляя кровоточащий порез, который частично залил мой глаз. Теперь, если я хотел всё видеть, приходилось вытирать лицо, а значит, в любой момент стать уязвимым к следующей атаке. Быстрая. Она слишком быстрая, да ещё и эта техника. Она была гораздо более грозным соперником, чем Конев. «В чём дело, Стас? Пропал боевой дух? А мы ведь только начали!» — цокнула она языком. «Я буду отрезать от тебя по маленькому кусочку, пока ты не упадешь на колени и не станешь молить о том, чтобы я тебя убила». «Ах, как же мне этого не хватало!» Женщина совершенно безумно расхохоталась. «Да она маньячка, причем в прямом смысле этого слова. Вот уж не думал, что наткнусь тут на кого-то вроде нее. Она действительно собирается меня убить, да еще медленно и болезненно». «Уже жалеешь, что решил переиграть меня?» «Только честно», облизнув губы, посмотрела она на меня. «Вовсе нет», — сухо ответил я. Куратор атаковала в тот же момент с такой же быстротой и неуловимостью. Массовая дезориентация. Воспользовался я силой, чтобы немного сбить ее с толку. Получилось. Куратор во время атаки пошатнулась, но вместе с тем достать ее, как я надеялся, не удалось. Когда мой клинок почти ее достал, Куратор внезапно упала на спину и вместе с этим пнула меня сапогом прямо в раненый бок. Я взвыл от боли, но чудом концентрацию не потерял, обрушившись на нее сверху, пользуясь более удачным положением. На лице куратора, упавшей на землю, возникла довольная ухмылка, а в следующий миг с ее ладони сорвалась струя воды, ударившая мне прямо в лицо. «Это всего лишь вода, Стас», — насмешливо произнесла она, отступив на десяток метров. «Ты испугался воды? И правильно сделал!» Внезапно я ощутил, как влага на коже стала нагреваться, превращаясь в кипяток. Призыв гримуара. Несмотря на то, что мы с Артемидой усвоились, что она возьмет на себя магический аспект и будет использовать гримуар сама, похоже, что в этот раз придется использовать книгу «Мне». Куратор слишком неуловима, а практически все мои атаки, кроме массовой дезориентации, требуют касания для активации. Уж после первой попытки она точно не даст себя коснуться. Вспышка белого пламени, и у меня в руках появился проклятый предмет, а вместе с тем усмешка исчезла с лица женщины. Она мгновенно поняла, что что-то не так. Кожа буквально полыхала, причиняя все больше боли с каждой минутой. «Как тебе такое, дрянь?» — зрычал я, активируя одно из проклятых заклинаний, таящихся в книге. «Пакт боли!» В тот же миг гарпун, очень похожий на тот, что я уже видел в момент, когда падал в этот мир, пронзил мою грудь. Вместе с тем то же самое произошло и с женщиной напротив. Два гарпуна, которые были соединены одной единственной цепью. Через секунду и гарпуны, и цепь исчезли, но связь никуда не делась. Женщина внезапно закричала, одной рукой схватившись за живот, а второй за лицо. «Что ты сделал? Что это?» – истерично закричала она. «Теперь все, что чувствую я, чувствуешь и ты», – довольно осклабился я, ощущая, как ж ж е н и е воды стало проходить. До женщины мгновенно дошло, что если продолжит кипятить воду на мне, то и сама прочувствует, каково это, когда тебе в лицо льют кипяток. Куратор рухнула на колени, тяжело дыша. Ее рука все еще была на том же месте, что и у меня. Она чувствовала все так же, как и я. «И что теперь, Стас?» — фыркнула она. «Может, теперь я и не могу порезать тебя на мелкие кусочки?» «Но и игру-то таким образом не выиграешь». Чтобы проверить свое предположение, она чиркнула кинжалом по левой ладони, и я тут же поморщился, слегка дернув рукой. «Так я и думала». Это палка о двух концах. Если я чувствую твою боль, то и ты чувствуешь мою. Мы не можем друг д р у г у убить». В помещении раздался безумный смех женщины, уверенной в собственной безнаказанности. «Ну, почему ты молчишь?» Продолжила допытываться она, держась одной рукой за собственный бок. «Поздравляю, ты свел игру в ничью, но дальше-то что?» «А дальше я на мгновение задумался». А дальше вот это, болевой акселератор. Я хлопнул себя по груди, применяя способность на самом себе и едва смог сдержать стон от неописуемой боли, что теперь вызывала рана. Но вместе с тем женщина ощутила все то же самое. Вот только я был привычен к боли и давно научился терпеть ее, сдерживать, не давать добираться до разума. Будь иначе, я бы уже давно сошел с ума. Куратор рухнула на колени, выгнувшись дугой. А я, преодолевая неописуемую боль, едва не теряя сознание при каждом шаге, направился к ней. Когда я оказался рядом, она словно прочитала что-то в моих глазах и попыталась уползти прочь, но я не позволил ударив себя рукояткой меча по бедру. Да и силу куратора после таких ярких ощущений было немного. Каким чудом я чуть было не рухнул на землю ума не приложу. Но и женщина при этом не смогла сбежать. Я оказался перед ней, И она, не думая ни секунды, атаковала меня. Черный кинжал в ее руке метнулся к моему горлу, а мой меч оказался нацелен в ее сердце. Вот только за мгновение до этого отмена пакта. «А ты не так уж и плох», — охнула она, удивленно смотря на меня. Мой меч пронзил ее грудь насквозь, задев сердце и легкое, а ее кинжал проткнул насквозь мою правую руку, которой я заслонил горло, не позволив острию добраться до цели. Это была хорошая игра. Отмена акселератора боли. Ее хватка ослабла, а взгляд остекленел. Я отшатнулся, даже не попытавшись вытащить чужое оружие из конечности, и, пошатываясь, отошел чуть в сторону и прислонился спиной к одному из обломков крыши. После отмены акселератора раны все еще болели. Но по сравнению с прошлым это была сущая мелочь. По крайней мере, эти ощущения не усиливались в несколько раз. и после всего этого были почти неощутимы. Тяжело дыша, я продолжал зажимать кровоточащую рану на боку, пытаясь остановить кровь. Надо перевязать себя, что-нибудь вколоть, хотя бы вытащить кинжал из ладони. Потом. Как бы я ни старался противиться, но перед глазами все плыло. Я отключался и не мог ничего с этим поделать. Это было выше моих сил, но я завершил игру, должен был завершить игру. глаза закрылись и я провалился во мрак но уже через секунду чья то рука коснулась плеча и вырвала меня оттуда стас очнись стас а я нехотя разлепил веки и увидел перед собой артемиду девушка трясла меня и шлепала по щекам пытаясь привести в чувство боги она такая красивая такой красотой наверное не должен обладать живой человек отойди бросил кто то и буквально оттащил от меня артемиду Это немного привело меня в чувство, и я уже было дернулся, чтобы сделать хоть что-то, вдруг ей сейчас грозит опасность, не дергайся. Я зашипел от боли, когда нечто вонзилось мне в раненый бок, задергался, но чья-то сильная рука твердо прижала меня к обломкам, не давая пошевелиться. Несколько секунд и я начал ощущать, как боль, пытающаяся пробиться через блоки сознания, стала отступать, а мне самому при этом становилось лучше. Несколько раз моргнув, я увидел перед собой Тимура, того самого ранкера из буревестников. Именно он держал меня, а рядом крутилась взволнованная Артемида. Хм, никто обо мне так не беспокоился уже давно. Вот так, спокойнее. Дыши ровно. Эта штука должна ускорить регенерацию раны и немного привести тебя в чувство, сказал ранкер и, поняв, что я прекратил дергаться, отпустил меня. Голова тоже начала лучше соображать, и теперь я не очень понимал, как именно тут оказались Тимур и Артемида. Разве они не должны были оборонять Дреймоса от посягательства других команд? Почему вы тут? Скажи спасибо ей, Тимур кивнул на Артемиду. Если бы не эта девчонка, ты бы тут умер. Тебя отравили. Что? Кинжал. Тимур кивнул на тот черный кинжал, которым орудовал а к у р а т о р Это оружие гильдии заката. Он смертельный ядовид. И повезло, что у меня было с собой противоядие. Не ожидал я все же встретить кого-то из их членов в этом месте. Гильдия Заката? Довольно известная азиатская гильдия с темной репутацией. С ней связывают черный рынок артефактов и прочие темные делишки. Но вот только официально все было нормально, и к их деятельности прикопаться было сложно. Впрочем, они находились далеко от нас, и по идее мы никак не должны были с ними пересекаться. «Выходит, та девушка была из них, а вовсе не из-за алмазных клинков?» Тимур отошел, и на меня тут же накинулась Артемида. Девушка несколько раз упрекнула меня, что я поступил глупо, отправившись сюда один, после чего занялась обработкой моих ран. Долго я провалялся, с улыбкой смотря за ее действиями, спросил я. «И откуда она научилась обработке ран? Или это умеют все ИИ?» Впрочем, моя довольно уникальная, живая и очень похожая на человека. Сложно сказать, — пожала девушка плечами, но до конца игры остался примерно час. Час? — такой ответ мигом сбросил все спокойствие. Дерьмо. Значит, не сработало. Что не сработало, — не поняла Артемида. Мой план. Я думал, что если устраню куратора, то игра закончится раньше времени, но похоже, что нет. Как вообще наши дела? «По последним сообщениям от Пьера, не так плохо», — ответил пробужденный и немного поморщился. «Наш лидер еще жив. Пусть они направляются сюда», — сказал я ему. Парень кивнул и быстро передал остальным наше текущее местоположение. «И пока оставшаяся часть нашей команды добиралась до нас, я понемногу приходил в себя. Чтобы не вколол мне Тимур, я был ему за это благодарен». Кажется, что даже несмотря на способности Пробужденного, без поддержки я бы тут просто умер. К моменту, когда подоспели остальные члены команды, я уже немного пришел в себя. Состояние все еще было хуже, чем хотелось бы, но к тому времени Бог уже почти не болел, а голова не кружилась. «Надо же! А я думал, ты сдох!» — рассмеялся Дреймос, который почему-то в этот раз не был связан и даже не вооружен, знаешь ли. Но, ну, естественно, он не мог обойтись без своей порядком раздражающей вставки «Сознаешь ли». Каждый раз, когда он ее произносил, невольно хотелось выбить этой неумирающей сволочи зубы. «Знаю, что надо быть сдержанней, но ничего поделать с собой не могу». «Почему он свободен?» – рассердился я. «Извини, Стас, было сложно и пришлось его освободить. Без него мы бы не отбились от последней атаки», – в и н о в а т о сообщила Марина. «А еще я прикончил двоих», — рассмеялся он. «Они визжали, как поросятки, знаете ли». «Двоих? Получается, что по правилам куратора у нас больше не осталось попыток. Неважно, ведь эти правила не были правдой или все же частично были». «Ах, я совсем запутался с этими условиями». Я коротко вновь изложил все свои мысли относительно этой игры, а также рассказал про схватку с куратором. Реакция у людей была разная, но по большей части мне не поверили. На моей стороне была только Артемида и, возможно, Марина. Впрочем, еще Тимур был из тех, кто сомневался, ведь он в «Женщине» умудрился определить члена другой гильдии, что лишь добавляло вопросов к происходящему. Времени почти не осталось, так что все это не важно. Первая игра уже практически закончилась, так что сейчас мы уже ничего не сможем сделать. Тем более даже если отбросить все, что говорил Стас, и предположить, что Конев действительно был лидером, то мы практически победили», — сообщил Пьер. «В худшем случае Дреймусу придется драться с кем-нибудь один на один». «Это я всегда готов, знаете ли», — тут же отозвался наш лидер. Спустя несколько минут случилось то, чего все мы так долго ждали. Прозвенел колокол, сообщив, что время вышло. Вместе с тем пол под ногами задрожал и словно заходил ходуном, а неподалеку от нас стали появляться порталы. «Похоже, нас собираются выдворить отсюда», крикнул Тимур и первым направился в сторону выхода. «Похоже на то», согласился я. «Тогда не вижу смысла нам тут задерживаться. Возможно, сейчас мы получим часть ответов».